Святой Праведный Воин Феодор Федор Федорович Ушаков Адмирал флота российского <музыка> Святой Праведный Феодор Ушаков Родился 13 февраля 1745 года в сельце Бурнакова Романовского уезда Ярославской провинции и происходил из небогатого но древнего дворянского рода. Родители его звали Фёдор Игнатьевич и по Никитична, и были они людьми благочестивыми и глубоко верующими. В послепетрусские времена дворянских юношей обычно определяли в гвардию, служил в ней и отец Святого Ффеодор Игнатьевич, но после рождения третьего сына Ффеодора, Он был уволен от службы с пожалованием сержантского чина лейб-гвардии Преображенского полка. Вернувшись в родное сельцо, он сменил царскую службу на хозяйственные хлопоты и воспитание детей. День рождения будущего адмирала российского флота, 13 февраля, приходится между празднованием памяти двух воинов-великомучеников – Феодора Стратилата и Феодора Тирона – А вся жизнь российского флотоводца, от младенчества до дня кончины, прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного Феодора Сыноксарского, великого воина в духовной брани. Преподобный Феодор родился и вырос в том же сельце Бурнакова. Отсюда ушел в юности служить в Лейбгвардии Преображенский полк, но затем, стремясь душой к иному служению, Желая стяжать звание воина Царя Небесного, бежал из столицы в пустынные Двинские леса, чтобы одному Богу работать, укрепляясь в подвиге поста и молитвы. Был сыскан, доставлен к императрице, которая, вняв промыслу Божьему о молодом подвижнике, благоволила оставить его в Александроневском монастыре, где он принял монашеский постриг в 1748 году. И это исключительное для дворянского семейства Ушаковых событие купе с последующими известиями о его монашеском служении Богу было постоянным предметом бесед среди родственников и служило им назидательным примером. Большое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления на острову, находившегося в трех верстах от Бурнакова на левом берегу Волги. В этом храме Федора крестили Здесь же, при Приморском Островском Богоявленском монастыре, была школа для дворянских детей, где он обучался грамоте и счету. Федор Игнатьевич и Пороскива Никитична, будучи очень набожными, почитали главным условием воспитания детей развитие высоких религиозных чувств и строгой нравственности. Эти чувства, возбужденные примерами семейства и особенно родного дяди-монаха, глубоко запечатлелись в сердце возраставшего отрока, сохранились и стали господствующими во всю последующую жизнь». В глуши деревенского поместья было много простора для физического развития. Отрок Фёдор, обладая врожденным бесстрашием характера, нередко в сопровождении таких же смельчаков отваживался, как отмечают биографы, на подвиги не по летам. Так, например, со старостью деревни своей ходил он на медведя. Эти качества, бесстрашие и пренебрежение опасностью, также укрепились в характере Федора. Скромный и уступчивый в обычных условиях, Федор Ушаков как бы преображался в минуты опасности и без страха смотрел ей прямо в лицо. В возрасте 16 лет Федор был представлен на смотр в геральдмейстерскую контору Сената, где и показал, что российской грамоте и писать обучен. Желай Деон Фёдор в Морской кадетский корпус в кадеты. Морской кадетский корпус располагался в Санкт-Петербурге на углу набережной Большой Невы и 12-й линии Васильевского острова. В феврале 1761 года туда был зачислен Фёдор Ушаков. Но своего дяди в Александро-Невском монастыре он уже не застал. Монах Фёдор в это время был уже в Тамбовской губернии с иноксария. Ко времени поступления Федора Ушакова морской корпус представлял собой еще не настроившееся для правильной учебной жизни заведение. Науки преподавались достаточно хорошо, чтобы образовать исправного морского офицера, но внутреннего порядка должного наблюдения за нравственностью юношей не было. Кадеты были предоставлены сами себе, и при склонности подростков к подражанию и молодечеству дурные товарищи могли иметь большее влияние, чем хорошие Кроме того, много надежд в деле воспитания возлагалось на Розбу. Но неблагоприятные школьные условия не отразились на юноше Федоре. Добрые свойства его характера, принесенные им в корпус из родной семьи, оградили его от порчи. Будущий адмирал отличался хорошей учебой и доброй нравственностью, прилежно постигал преподаваемые ему науки и, особенную склонность, проявляя к арифметике, навигации и истории, и через пять лет успешно одним из лучших окончил морской корпус, получил чин Мичмана и был приведен к присяге. аз Федор Ушаков, обещаюся и клянусь всемогущим Богом, предсвятым его Евангелием, в том, что хочу и должен, И я императорскому величеству, моей всемилостивейшей государыне-императрице Екатерине Алексеевне, самодержице, и я императорского величества, любезнейшему сыну государю Цезаревичу и великому князю Павлу Петровичу, законному всероссийского престола наследнику, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего До последней капли крови. В чём да поможет мне Господь Бог всемогущий.